Глава 30. Вот и время выезда. Ехать на автобусе. Анатолий по некоторому размышлению не решился. Паранойя прямо-таки кричала, что в толчее могут банально сунуть пиро в бок, и пока будут разбираться что да как, бандиты спокойно уйдут с его чемоданом. Оставалось такси или частник. У гостиницы действительно имелось несколько машин, так называемых бомбил в ожидании клиента. Тоже та еще мафия на самом деле. Анатолий подошел к первой попавшейся машине. Обычный зеленый москвич. На железнодорожный вокзал. Извини, командир, вон его очередь сейчас. Вздохнул водитель москвича, указав на вертлявого парня, таксовавшего на 21-й Волге. Ладно, поехали. Запрыгивай. Стоило только хлопнуть двери, как машина резко стартовала. Да мчу с ветерком. Да время есть, можно и не гнать. У нас заработок с оборота. Чем быстрее обернёшься, тем больше заработаешь. Водитель рулил агрессивно, обгонял машины, фактически играл в шашечки. Так что Анатолий мотался из стороны в сторону на заднем сиденье. Машина резко затормозила на светофоре. Пассажиры чуть мотнуло вперёд. А когда Киборгин откинулся назад с недовольным рычанием: "Не дрова везёшь?" ему в лицо полетела струя из пластиковой бутылки, из-под шампуня, зажатой в руке таксиста. Анатолий лишь в последний момент смог увернуться, и то не полностью. Правый глаз обожгло перцовым составом. Сука! Ну хоть не кислота, как мелькнула радостная мысль. Он отбил попытку водителя довести дело до конца, залив лицо пассажира-жертвы раствором едкой дряни, так чтобы вообще ничего не видел и дышал через раз, а потом, взяв в руку ноизолом, отобрал ёмкость. Водитель, вырвавшись из захвата, выскочил из машины и стал орать, зовя на помощь. «Помогите! Он напал на меня!» Из «Жигулей», что стояло позади «Волги», вышли два крепких парня. В руках одного из них виднелась монтировка, а руки второго пока были вне зоны видимости. Все это зафиксировал левым глазом киборгин. Так же поспешно выбравшись из салона. «Сосиски сраные!» «Одно хорошо. Двигатель «Волги» работал». Из-за сорвавшегося плана действий водитель забыл заглушить мотор и вытащить ключи. Так что Анатолий, резко запрыгнув на водительское место, резко стартовал. Как раз загорелся зелёный сигнал светофора. Парни из Жигуля сначала стремительно рванулись к нему, а потом метнулись обратно в свою машину и пустились в погоню. Вот же попал, бурчал Киборгин, ожесточённо крутя рулём. Глаз нестерпимо жгло и слезился. Но промыть пока было нечем. Разве что слюны добавить. Что он и сделал? Плюнув на указательный палец левой руки. Левый глаз тоже щипало, и тоже закрывало мутной пеленой слезы, но её удавалось смахнуть. Только бы не сбить кого-нибудь с главной дороги, он зарулил на второстепенную, а потом и вовсе сунулся во дворы, а тут по вечернему времени, да ещё летние каникулы у детей, так что их на улицах полным-полно, того и гляди кто-нибудь под колёса попадёт. Гонять по дворам незнакомого города весьма спорное и опасное решение. Ещё и в том плане, что можно легко оказаться в каком-нибудь тупике, но попадаться милиции он не собирался. А на главной дороге подцепить ментовскую погоню в дополнение к бандитской, точнее, сменить одну на другую, раз плюнуть. Так что вопрос с криминалом следовало решить, что называется кулуарно, потому как для него ещё неизвестно, кто опаснее бандиты или менты. Всё ж таки в чемодане у него фактически расстрельная статья. Что же они в меня так вцепились, удивлялся Киборгин. За кого приняли, что пошли на такой жёсткий вариант. Милькнула даже мысль, что это Громов на него навёл бандитов, как-то узнав о истинной сумме, что он вёз. Но как мелькнуло, так и пропало. Слишком закручено. Это ведь надо иметь подвязки в криминальной среде, кое-вряд ли у него есть. Да ещё в горьком Бандиты опять же долю у себя немалую затребуют. В общем, ерунда. Погоня не отставала. Оставалось радоваться, что проходит она без стрельбы. Это-то и ламповая атмосфера. Вот в 90-е будет лютая жесть. Примутся полить очень активно, вплоть до того, что из гранатомётов шмолять станут. Но с погоней следовало заканчивать. Время хоть и позднее, но стемнеет ещё не скоро, и до темноты ещё нужно дожить. Анатолий понимал, что рано или поздно может где-нибудь ошибиться, да и не факт, что удастся уйти ночью. Могут ведь пойти на совсем жёсткий вариант с тараном. Сейчас держиваются слишком много свидетелей. А так быстрые езды двух машин по улицам спальных районов у людей пока вызывают лишь недоумение и ругань вслед, если приходилось объезжать препятствия в виде машин или мамаш с детскими колясками по лужайкам. Бип-бип-бип. Анатолий то и дело давил на клаксон, заставляя сойти с дороги, компанию молодежи и разбегаться забывшихся детей. Глазу стало чуть полегче. Собственно, в него и попала-то одна капля. Но распух, словно пчела, укусила. Неожиданно после очередного поворота впереди оказался гаражный массив. И Анатолий юркнул в его лабиринт. «То, что надо!» – воскликнул он мысленно. «Гаражи построили на каком-то неудобии с перепадом высот». Так что образовалась настоящая терраса в 3, а местами и 4 этажа. Эй, вы что творите, ироды? орали вслед мужики, решившие после рабочего дня по советской традиции посидеть в гараже с пивком и, может, даже с чем покрепче. Проносившиеся машины оставляли густой пыльный шлейф, так что мужиков можно было понять. Ещё один тип штабы тактика стратегического планирования помимо кухни, пронеслась ироничная мысль в голове Кибергина. Бах. Опа. А у них оказывается есть как минимум один ствол. Понял, капитан. Это было плохо, но мало что меняло. Анатолий уже выстроил план, и осталось только привести его в действие. Благо, что подходящий пейзаж попался на пути следования. Тут и солнце в глаза противнику, тут и поворот. Киборгину ускорился, пошёл в отрыв, что не сразу поняли преследователи из-за того же солнца и пыли. Еще один выстрел и снова мимо. Ну да, дороги среди гаражей мало чем отличаются от тех, что остаются после бомбежки. Все те же рытвины, канавы и кочки. Резкий поворот с подъемом. Враг продолжает нестись вслед на полной скорости. А киборгин, поднявшись в горочку, резко ударил по тормозам, включив заднюю скорость и газанул. Ба-бам! Звук раздался такой, словно друг от друга со всей дури ударили два больших тяжелых железных тазика, еще и малированных, а не цинковых. У них при этом такой сочный звук получается. Так и тут. «Да!» – заорал Анатолий в избытке чувств. Все получилось даже лучше, чем он надеялся. Максимум, на что он изначально рассчитывал, это просто остановить погоню раздолбав жигулевский движок. В «Волга» машина крепкая, и имелся шанс... что после столкновения она не потеряет способности передвигаться. Но удар привел к тому, что «Жигули» на повороте оказались в неустойчивом положении, и произошел переворот на крышу. Да это просто праздник какой-то! Действительно. Бонусом стало утеря стрелком своего оружия. Когда Анатолий вышел из «Волги», Макаров лежал прямо перед его ногами. Словно сбежал от тех, для борьбы с кем создавался – и просил отомстить за свою поруганную честь что за бред мне сейчас в голову придёт